Татьяна Снежко. Резюме на должность мужа. Читает Мария Максимова. Глава первая. Боль. Алена провела рукой по гладкой салатовой стене. Вдохнула аромат новой мебели, смешанный с запахом краски и древесного пола. О да! Она наконец-то была по-настоящему счастлива. Скоро эти пустые помещения заполнят детский смех, крик и, конечно, детский плач. Куда же без него? Они маленькие нытики, злые дни дручины. Но такие милые. Ее дети будут самыми лучшими. Они смогут заполнить пустоту в ее сердце. Молодая женщина медленно спустилась с третьего этажа, выключила свет и, нажав кнопку сигнализации, закрыла за собой дверь. В нос ударил запах сирени. В последнее время она стала слишком чувствительна к запахам. Дважды переболев коронавирусом, Она радовалась, что обоняние осталось при ней, а не как у ее подруги Светика, постоянной галлюцинации древесного запаха. Круглая луна освещала дорогу ярче, чем блеклые фонари, ту дорогу в ее новую счастливую жизнь, которую она сама построит, как вот этот новый детский садик. Все, что произошло 10 лет назад, Алена закатала фундамент этого трехэтажного дома, в котором откроется ее детский сад. Не успела она выйти из него и спуститься с тротуара на пешеходный переход, как вдруг раздался пронзительный визг тормозов, и ее ослепил яркий свет фар. Она зажмурилась и испуганно задержала дыхание. В тот же миг страшные тени прошлого прорвались сквозь толщу цемента и взорвали ее мозг воспоминаниями. Десятое ноября. Громкий смех, запах дыма и шашлыков, звуки родных голосов. В тот день Кирилл был несказанно счастлив. Еще бы! Он скоро станет отцом. Они приехали в деревню к ее родителям, чтобы обрадовать будущих дедушку с бабушкой. Отец Алены был потомственным военным. После инфаркта ему пришлось уйти со службы. И он, наконец, занялся тем, о чем мечтал — пчеловодством. С тех пор Алена просто купалась в меду. Сладкой женщиной назвал ее муж. А муж главный врач стоматологической поликлиники и, по совместительству, сын министра здравоохранения области. Родители были недовольны, что дочь изменила традиции и вместо военного выбрала зубника. То, что он сын министра, которого они априори считали варюгой только усложнило ситуацию. В тот день папа Алены любил всех. Он обнимал и целовал громколающего шарика. Носил на руках маму, называя ее бабулей даже обнял кирилла со словами ну ты молоток мужик счастье и мед лились рекой уже после десяти вечера кирилл с алеленой стали собираться домой мама пыталась уговорить их остаться ведь с неба срывались первые робкие хлопья снега но кирилл не любил спать в чужом месте ночевал он всегда только в своём любимом замке в янтарном алена тогда тоже поддержала маму зачем ехать в ночь когда дороги однозначно Никто не расчищает. Она конючила, как дитя. Ну, давай останемся», — повиснув на руке мужа. Но Кирилл был, как всегда, непреклонен. И они, загрузив багажник медом, яйцами, мясом и мамиными пирожками, выехали домой. Вскоре поднялась сильная метель. Переднее стекло залепило снегом. Дворники не успевали его убирать. За окном выл ветер, а Бэху кидало по всей дороге. У Алены внутри все похолодело от дурного предчувствия. Она поежилась и обхватила живот. Не мигая, вглядывалась в буран. Ехать в такую погоду, да еще и ночью, настоящее самоубийство. Дорогу совсем занесло. Разделительной линии ни черта не было видно. Кирилл снова сбросил скорость и погладил ее по голове. Глупо пошутил, что будь такие противотуманки, как у их бэхи, войну на танках у Гитлера, он бы Москву захватил. Она криво улыбнулась. Совсем не смешно. С тоской посмотрела на навигатор. Оставалось всего двадцать пять километров. Господи, помоги нам доехать. Эта мысль была последней. Потому что в следующее мгновение их ослепил свет фар встречной машины. И все исчезло. Все закончилось. Жизнь ее малыша. Ее жизнь. Очнулась она на больничной койке. Одна. Внутри была пустота. Мамин глаза полные слез и хмурое лицо мужа. Лишь подтвердили печальную догадку Алены. Она потеряла ребенка. Тошно. Очень тошно. Видеть никого не хотелось. Хотелось выть, биться о стену, выпрыгнуть из окна или убить Кирилла. Ничего из этого она не сделала. Глаза бессмысленно уставились в белый потолок. Теперь она ненавидит этот белый свет. Он как саван, под которым похоронена ее счастливая жизнь. Ее душа осталась где-то там. На трассе М4 Кирилл с цветами в своем идеально выглаженном армане стал вдруг чужим. Он был тем, кто повернул руль влево, подставляя ее под удар встречного грузовика. Когда она выписалась и стала вновь общаться с людьми, то любимые подруги пытались как-то оправдать его поступок. Мол, каждый бы так интуитивно сделал, может и каждый, но этим каждым не должен был быть оказаться он. Ее мужчина не мог рисковать жизнью любимой женщины и ребенка. Она никогда этого не поймет. Звук сигнала автомобиля вывел ее из задумчивости. Алена вздрогнула и открыла глаза. Зависшая над асфальтом нога опустилась на белую полоску пешехода. Мужик в серебристой мазде сощурился. И она прочитала по его губам «Курица!» «Ты собираешься переходить, мать твою!» Не думала Алена что вот так ей вдруг пригодится навык чтения по губам. Лучше бы она этого не умела. Поблагодарив кивком нервного водителя, молодая женщина перебежала через дорогу. Как же не любила она эти переходы без светофора. Неплохо было бы его здесь установить, — подумала она. Ведь теперь рядом будет детский садик. Алена свернула за угол, и губы расплылись в улыбке. В груди всегда разливалось розовое тепло, когда она видела свой пряничный домик. Вдохнув дурманищий аромат Жасмина, который рос у забора, она открыла калитку. Голубой дом с оранжевой крышей. Белые резные кружева украшали и окна, и кровлю. Она влюбилась в этот дом, как только его выставили на продажу. Он смотрелся нелепо в центре города, среди высоток и двухэтажных особняков, но в нем она чувствовала себя защищенной. Это был ее волшебный замок. Приобрела она его по чистой случайности. После аварии Она вскоре вернулась в школу, но работать с детьми так и не смогла. Как только кто-то из учеников к ней прикасался, она вздрагивала и не могла сдержать слез. Сердце щемило от осознания того, что любимый малыш уже не возьмет ее за руку, не обнимет. Через месяц, не выдержав этого безумия, она уволилась. А куда податься 28-летней молодой одинокой женщине с всего лишь педагогическим образованием? Конечно, в продаже. Туда с удовольствием берут бывших учителей. Так Алена стала агентом по недвижимости. Родной город она любила и знала, как свои пять пальцев. Так что не прошло и полгода, как она стала лучшим агентом месяца. И почти целых десять лет держала это звание. Руководство удивлялось такому самородку. Но Алена знала, что дело не в ее великих способностях подать и продать красиво. Просто даже под девичьей фамилией бывшую невестку Минздрава узнавали и депутаты, и врачи, и представители местной власти, ведь когда-то она была из их стаи, а значит, лучше поймет их запросы и легче с ней договориться. С легкой руки и длинного языка своего первого клиента, теракального хирурга, она стала агентом Аленой Лакшери. Зарабатывала она много, неприлично много. Власть имущих и медиков в городе-миллионнике была тьма, и дорогую недвижимость они покупали часто, так что средства на собственное жилье Алена собрала быстро. Правда, сначала планировала купить студию, но, увидев этот резной домик под снос, влюбилась с первого раза. Это стало ее последней любовью. Да еще разве что рыжий Вася, который поджидал ее на крыльце. «Пойдем в дом, горе луковое!» Алена потрепала кота за ухом. — Странный ты, Василий, коты ночью гулять должны, а ты как человек домой просишься. И спать тебя тянет только на кровати. Шайтан ты, а не Василий! Вася мяукнул, поддакивая, и первым прошмыгнул в дом. Кот быстро проглотил корм со вкусом рагу из кролика и свернулся клубочком на широком подоконнике. Алена заварила серебряные иглы, китайского чая, байхао инджен, и под звук шума моря... Придалась чайной церемонии. Неожиданно вспомнила, что сегодня забыла позвонить слесарю, чтобы тот осмотрел счетчики в детском саду перед проверкой. Как же здорово, что ей подвернулся этот трехэтажный долгострой. Когда увидела его, вдруг сразу поняла, что здесь можно сделать замечательный детский сад. И сделать его может именно она. С того страшного дня прошло уже много лет, и Алена научилась спокойно общаться с детьми. А еще ей хотелось создать что-то свое. Подруги одобрили ее инициативу. Ведь все они давно обзавелись собственными бизнесами. Ксюха открыла свой магазин товаров для животных. Светик – производство сыров. Тоня делает подарки и сувениры. Под детсадовский бизнес-план помогли получить грант и займ по 2%. Только ремонт здания затянулся и до сих пор продолжается. Строители ей основательно помотали нервы. Теперь Алена стала лучше понимать принципы решения проблем у силийской мафии. Ей давно уже хотелось закатать прораба фундамент. Телефон чихнул. Мама прислала сообщением картинки со своими цветочками, которые ужасно любит фотографировать. Это были пионы. И на их лепестках блестели жемчужные капельки росы. Алена улыбнулась, отправила маме сердечки и пошла листать ленту социальной сети. И тут она наткнулась на видео Дениса психолога-коуча. Она периодически залипала на его короткие видео. Одна его фраза и ее самооценка поднималась выше крыши этой сказочной избушки. В прошлый раз он поднял тему меркантильности. Как же это актуально? Ты приходишь с мужчиной в ресторан и считаешь, что мужчина оплачивает ужин. Но мужчина считает, что ужин он оплачивает в том случае, если вы идете к нему домой. Иначе ты просто меркантильная особа. Хм, баба. Так вот, что делать, если тебя назвали меркантильной? Денис советует ничего не делать. Радуйся, что ты женщина, которая смело может заявить о своих желаниях. Ты не меркантильная, ты имеешь на это право. Мужчина может заботиться о своей женщине. Короче, если не заботится, гони его в шею. Это не твой мужчина. «Божечки-кошечки, как же это мне нравится — гнать их всех в сад!» Сегодня тема у него душевно-сексуальная. «Не можешь получить удовольствие в постели и винишь в этом себя? У тебя нет никаких чувств? Ты не можешь снова влюбиться? Тогда тебе подходит моя программа «Раскрой себя», — вещал Денис. Алена задумалась. И действительно, ведь она никак не может влюбиться. Прошло десять лет. Мужчин вокруг пруд-пруди, а у нее внутри при виде их даже ничего не шевелится. Друзья, партнеры, клиенты. А ведь ей всего лишь тридцать восемь. В самом расцвете лет. Влюбиться? Она совсем позабыла это чувство. Осталось одно место в группе «Раскрой себя». Хитро улыбнулся Денис, внимательно наблюдая за ней по ту сторону экрана. А чем, собственно, черт не шутит? Алена прищурилась в ответ. Может, этот голубоглазый коуч-психолог знает, как временно отключить ее систему безопасности и дать малюсенький шанс хоть одному мужчине.